Глава двадцать Имя Сергея Николаевича Варшавского в наших розысках всплывало несколько раз. Найти его было непросто, еще труднее было добиться от него ответа. Выяснилось, что жил он в Саратове, работал там по своей специальности зоолога в институте. Несмотря на энергичную помощь Коли Воронцова, Сергей Николаевич долго отмалчивался. Наконец, я уговорил его написать мне хотя бы вкратце о том, как он попал в Бух. Вот его воспоминания. Встреча с Николаем Владимировичем произошла в конце 1944 года, после того, как мы, моя жена Клавдия Тихоновна, Иван Иванович Лукьяненко и я, пережив очередную бомбежку, бежали с фабрики. Работали мы там в качестве остербайтеров, после того, как нас вывезли из Ростова-на-Дону в Германию. На фабрике уже давно ходили слухи о том, что в одном из пригородов Берлина, в Бухе, живет русский профессор, который помогает советским и другим иностранным рабочим, вывезенным насильственно в Германию. Строки эти были для меня чрезвычайно важны. В 1942 году Гребенщикову тоже посоветовали обратиться к некоему русскому профессору, который помогает иностранным людям. Следовательно, и в 1942 и в 1944 годах в Берлине циркулировала устойчивая молва о русском профессоре-вызывателе. Потом Гребенщиков в одном из писемкам не уточнил, как это произошло. Оказалось, что он прослышал о Тимофееве на толчке, который крутился на Александр Плац. Там был своеобразный рынок новостей, сведений, и среди прочих слух шел и о русском ученом. «Бежав с фабрики», — продолжал Сергей Николаевич Варшавский, — «мы решили попытаться найти этого профессора и тоже просить о помощи. У нас не было никакого иного выхода». Берлин в это время подвергался систематическим, почти ежедневным, страшным налетам англо-американской авиации, не только по ночам, как это было в 1943 году, но и днем. Пройдя несколько километров по разрушенному и пылающему городу, мы попали в Бог. Этот поселок-пригород поразил нас своей целостью, союзники его почему-то не трогали. Институт, где, нам сказали, размещалась лаборатория профессора, занимал многоэтажное здание в Большом парке. Иван Иванович и я остались ждать в парке, а Клавдия Тихоновна отправилась искать Николая Владимировича, чтобы узнать о возможности устройства нашей судьбы. Через некоторое время Клавдия Тихоновна вернулась и радостно сообщила, что Тимофеев ждет нас всех. После встречи и знакомства Тимофеев сказал, что знает нас по научным работам и постарается нас устроить. Походив немного по своему кабинету, небольшой рабочей комнате, кажется угловой, НВ предложил мне подумать о возможности работать у него в питомнике экспериментальных животных, сказав, что, к большому сожалению, другой должности в лаборатории у него пока нет. Я, не раздумывая, конечно, согласился. Потом НВ просил Клавдию Тихоновну извинить его за то, что из-за отсутствия мест он не может принять ее, но обещал достать продовольственную карточку ей как члену семьи. Тут же написал записку своему знакомому, старому русскому врачу Соколову, с просьбой устроить и, и. Лукьянченко на работу в соседнюю больницу тут же в Бухе. Мне Н.В. сразу выдал справку о том, что я являюсь сотрудником его лаборатории, продиктовал текст девушки, сидевшей за машинкой в соседней комнате. Справка была оформлена в течение нескольких минут. Наша судьба была решена. Мы не знали, как благодарить Н.В. Он же, быстро ходя по комнате и улыбнувшись, сказал, что ничего особенного не сделал и что это его долг — помочь в страшное время». Насколько мы узнали потом, Н.В. так спас, во вполне конкретном смысле, несколько десятков и наверняка более иностранцев, прежде всего советских, русских. Впечатление от знакомства и общения с Н.В. было самое поразительное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 так же, как не трогали Макса Планка и Макса фон Лауэ, великих немецких физиков, известных своими антифашистскими взглядами. Тим имел уже Кистиковскую медаль и считался самым известным генетиком. Добавьте сюда и то, что авторитет кайзер института стоял так высоко, что покушаться на него возбранялось. Затем Ромпов вспомнил, как Тим поел водкой нужных людей, когда надо было, чтобы на евреи изготовили справку о полуеврейском происхождении, потому что полуевреям уже разрешалось работать на некоторых должностях. Ромпе хорошо говорил по-русски. Он был из петербургских немцев. Ему ко времени нашей встречи было около 80 лет. Он руководил институтом и, судя по всему, работал много.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 «Тим отличался огромным мужеством. Я у него жил два месяца. Это было уже в сорок пятом году». Он опять замолкает. Чувствуется, что сейчас он вспоминает куда больше, чем рассказывает, не в пример другим вспоминающим. Он из тех старых людей, которые не любят рассказывать лишнее, тем более о себе. Как назло, мне попался такой редкий случай. Что означает фраза о мужестве?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 полунемец, полурусский. Жена его была еврейкой, вот ее особенно трудно было спасать. Кач впоследствии стал директором института в Карлсруе. Был француз Машен, слесарь-механик, еще один француз, рабочий, фамилию его узнать не удалось. Были полунемцы, полуевреи Петр Вельт и Лабранка Хегнер. Выяснилась фамилия того человека, который бежал из Дрезденской тюрьмы, Люц Розенкеттер. Это не считая тех, о ком я рассказывал раньше. Кроме того, в лаборатории, естественно, продолжал работать прежний штат немцев, научных сотрудников, лаборантов, среди которых неизменный физик Карл Гюнтер Циммер и физикохимик Борн. Поскольку штаты лаборатории были заполнены, больше брать людей было нельзя. Зубр договорился об организации в других институтах как бы дочерних лабораторий. Так в концерн «Ауэр Гезельшафт» он отправил Игоря Борисовича Паншина. НВ отправил меня к Рилю с официальной анкетой по оформлению на работу. Риль принял меня в своем большом и мрачном кабинете в одном из корпусов исследовательского центра «Ауэр». Был сдержан и официален, разговор был краток, о том, что нам с НВ следует организовать тут у него лабораторию. Вероятно, эта первоначальная идея имела какой-то ненаучно-производственный смысл, обдуманный НВ с Рилем, так как потом вскоре она была отменена, и мое, и Сашки, жена Паншина Александра Николаевна, рабочее место было рядом с кабинетом НВ в большой комнате, где было и рабочее место НВ и Елены Александровны. Это из письма Игоря Борисовича Паншина. Он предельно обстоятельно с добросовестностью влюбленного в Зубра человека написал мне из Норильска несколько больших писем. События тех лет он восстанавливает с подробностями и со своими догадками. В первый месяц моего пребывания в Берлине НВ решил устроить некоторую проверочную акцию. Возможно, что Зубр сомневался в Паншине, на то были основания, но, возможно, и другое хотел доказать окружающим, что взятый им из военнопленных человек действительно специалист, а не самозванец. Он предложил мне сделать доклад о моих уже опубликованных работах в присутствии сотрудников института. Народа было мало, но были какие-то незнакомые лица. Фюрер местной организации, Гернт и другие. Докладывал я по-немецки, помогло прошлое чтение работ НВ на немецком языке. Я сказал о том, какую работу хотел бы поставить в лаборатории. Доклад прошел успешно. Мои планы были одобрены. НВ и Циммер многозначительно кивали. Да, это сейчас очень важно. Хотя обоим было ясно, что важно это сейчас только для ученых. У меня с Ромпой началось научное сотрудничество по применению разработанного мной метода микрофотографии в длинноволновом ультрафиолете. Ртутно-кварцевые лампы, необходимые для этого метода, разрабатывались на заводе «Осрам». Ромпы пригласил меня на свой доклад по этим лампам, показал завод. Кстати, ромпа потом способствовал спасению этого завода. Риль, о котором шла речь, из русских немцев, звали его Николай Васильевич. Замечательный немецкий физик, в те годы занимался технологией урана. Один из близких тиму-людей. Риль еще появится в нашем рассказе. Паншин же Игорь Борисович, сын известного селекционера и биолога, арестованного в 1940 году. В детстве помогал отцу в работах, 15-летним мальчиком, выловив в Днепре рыбину нового вида, написал о ней серьезную статью и привлек к себе внимание специалистов-зоологов. После Ленинградского университета стал работать в Кольцовском институте. Там все внимательнее следил за успехами Зубра, знали через Кольцова о самых последних его работах, как-никак Зубр был их представителем в Европе. Впрочем, Игорь Паншин знал о Тимофееве еще раньше, когда студентом работал у Николая Ивановича Вавилова в лаборатории генетики. Он ставил опыты по радиационной генетике и, естественно, прежде всего изучал работы Зубра, тогда ведущего специалиста, лидера в этой области. Было это в 1933-1934 годах, когда в Ленинград по приглашению Вавилова приехал Герман Мюллер. Для нас он был светило. И вот этот Мюллер заинтересовался моими работами, предложил мне их опубликовать. Я написал статью, и там были, конечно, ссылки на Николая Владимировича. Но что нас всех поразило тогда?